Глава 1. Герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи, нахмурившись, изучал доклад, который ему только что передал адъютант. Новостной сводкой с фронта это было сложно назвать, скорее сводкой с полей. Потемкин недовольно покачал головой. Ситуация с Лихтенштейлем, с этим крошечным княжеством, затерянным на карте, становилась все более запутанной. Австро-Венгрия, несмотря на все дипломатические ноты протеста, продолжала свои провокации на границе. Потемкин глубоко вздохнул и, отложив в сторону доклад, потер переносицу. «Не нравится мне все, это, пробормотал он. Но в этот момент в кабинет вошел Николай Алексеевич Феринский, начальник службы безопасности империи. «Александр Петрович, ты, как всегда, в трудах», — сказал он, подходя к столу и присаживаясь напротив министра. «Ну, как обстановка на фронтах». «Да ты же сам все знаешь», — мыкал Потемкин, смерив его взглядом. «Зачем спрашивать?» Геринский рассмеялся. «Ну, пожалуй, плечами. Хочется услышать твое мнение. Вдруг у тебя есть какие-то интересные идеи?» Идеи мне меня хоть отбавляй», – ответил Потемкин. «Вот только ни одна из них не впишется в рамки дипломатического этикета». «Ты прав», – кивнул Керенский. «Ситуация сложная. Беспрецедентное давление со всех сторон. Пруссия не отстанет. Османская империя тоже подключилась. Австро-Венгрия все отрицает. Ничего нового, напряжение сохраняется». Такое ощущение, что все готовится к чему-то серьезному. А его императорское величество все еще не приняло окончательного решения и не принял решения. Потемкин, не веря своим ушам, посмотрел на него. Он думает, что у нас есть время. Пока он раздумывает, нас, сука, сожрут. Керенский спокойно развел руками. У императора это своя тактика. Он уверен, что дипломатия все решит. Дипломатия. Да этим дипломатам плевать на происходящее. Они живут в своем мире, где все проблемы решаются с помощью красивых фраз и подписанных бумажек. Котемкин с презрением скривил губы, вспоминая недавний дипломатический прием, где он лично присутствовал. Ему удалось наблюдать за тем, как эти ловкачи с улыбками распинают друг друга. как все хорошо, а за спиной каждый норовит садить нож поглубже. Керинский, не обращая внимания на его вспышку гнева, спокойно продолжил. Однако, ваша светлость, тихо произнес он, дипломатические каналы. Это единственное, что у нас сейчас есть. Ладно, Коя, хватит об этом. Рассказывай, как там обстановка в самом Лихтенштейне. Ничего нового, покачал головой Керинский. Ситуация дерьмовая, народ нервничает. Железнодорожные пути в Лихтенштейн перекрыты. Противник не наступает. Мое ведомство, используя тайные каналы, перебрасывает снаряжение и оружие с помощью дирижаблей и грузовых самолетов наших союзников, у кого воздушное пространство все еще в свободном доступе. Но приходится действовать аккуратно, потому что одна из договоренностей с Австро-Венгрией – никаких воинских частей и тяжелой техники, только гуманитарная помощь, продовольствие, медикаменты. Потемкин нахмурился, что это за союзники такие. Керенский развел руками. Ну, понимаете ли, высокая политика. Нам помогают, как могут. Проблема в том, что они тоже действуют аккуратно. У них у самих проблем выше крыши. Мы по факту прячем оружие в ящики с мукой и сахаром, а половина наших ручек – кадровой разведчике Занимаемся контрабандой. Потемкин рассмеялся. Я так понимаю, что основная проблема – разобраться с обнаглевшим Бокшильдом. Да, кивнул Керенский. Ты прав. Лапшил хоть и трусливый пес, который может продать в любой момент. Но проблема в том, что он еще и бестолковый, тянет одеяло на себя. Вполне может оказаться, что он уже готов предать императора и перейти на сторону Австро-Венгрии, если, конечно, ему пообещают сохранить его титул и владение. Но в чем-то он оказался хитрее нас. Мы хотели перебросить несколько толковых людей в Лифтенштейн, чтобы те организовали оборону, но не смогли. Переспросил спросил Потемкин. «Их не пустили», – уточнил Керенский. «Двух генералов, которые должны были там все правильно сделать, просто развернули в аэропорту, без объяснения причин, сославшись на то, что документация не в порядке, и отправили обратно». «А ты, как глава службы безопасности империи, вообще в курсе, кто им отдавал такие приказы?» «Хмыт, ну, Потемкин!» Ну, Керенский развел руками, не все так просто. «По факту, ты хочешь сказать Потемкин, брачно усмехнулся, что наша разведка в не работает, крайне фигела?» «Да-да», кивнул он. «Я понял, Бабшилк, еще тот хитрец и привык работать по-своему, не слушаясь никого, кроме себя». «Но если ты, Николай Алексеевич, не можешь понять, кто именно мешает нашей работе, тогда я даже не знаю, что сказать». «Я работаю над этим», – ответил Кевинский, немного смутившись. «Да, Бабшилк, тот еще фрук. Но дело в том, что у него хорошие связи в империи. Возможно, кто-то из больших людей решил его поддержать. В любом случае, я уже начал работать в этом направлении. Потемкин с нескрываемым интересом посмотрел на него. «И что ты предлагаешь?» «Есть у меня одна задумка», – ответил Керенский с хитрой улыбкой глядя на него. «Ну, не томи уже говорить, что задумал», – с нетерпением попросил Потемкин. «Помнишь, я тебе рассказывал про Теодора Вавилонского? Того самого, который сейчас в их тень чтения? «Конечно, помню, кивнул Потемкин. Я про него все изучил». Ну так вот продолжил Керенский. «Помнишь, я тебе про строительство укреплений на границе рассказывал?» «Да, кивнул Потемкин. Что с ними?» «Их строит компания Созидатель. Та самая, которой владеет этот Вавилонский. Если эти укрепления будут такие же непробиваемые, как та башня, которую он построил, чтобы отбиваться от австрийцев», усмехнулся Потемкин, то Лихтенштейну повезло с подрядчиком. Но все дело в том, что Бабшильд подставил его, Предложил ему подписать невыполнимый контракт. Богу протянул Потемкин, задумчиво почесывая затылок. И что? Бабшик, наверное, думает, что так просто Вавилонский марш и не сможет выполнить этот контракт. Ведь ресурсы и материалы сейчас с этим, судя по отчетам, полная беда. Именно так Керенский кивнул. Бабшильд, наверное, уже строит планы, как сможет отжать все, что принадлежит Вавилонскому младшему, когда тот провалит проект. И все это, заметь, на законных основаниях. Умный вход ход ничего не скажешь. В общем, я уже отправил приглашение Аристарху Вавилонскому, главе рода Вавилонских. В смысле? Потемкин удивленно посмотрел на него. Это тот самый Аристарх, который бесконечно просиживает задницу в имении Железного Деда и транжирит его наследство. Зачем он тебе? Ну, Керенский развел руками, раз он глава рода значит, должен нести ответственность за действия своих родственников. Еще он, отец Теодора, и может пролить свет на некоторые ГХМ непонятные моменты в его биографии. Ведь, судя по тому, что мы уже знаем, этот молодой человек не так прост, как кажется на первый взгляд. Хорошая идея, кивнул Потемкин. Пригласим Дулилонского-старшего и его жену, кто может лучше рассказать о Теодоре Равилонском, если не его родители? Надеюсь, что эта встреча позволит нам, Керенский с улыбкой глянул на Подсёмкина, получить ответы на все наши вопросы. Звезда, звезда, звезда, я находился на наблюдательном пункте, оборудованном в навещении одной из башен форта. В отличие от первых дней войны, когда небо над Лихтенштейном было затянуто тяжелыми грозовыми тучами, сегодня на улице царила идеальная погода. Солнце светило ярко, а легкий ветерок, доносившийся с гор, приятно ласкал лицо. Скала, облокотившись на каменное перило, с интересом наблюдал за моими действиями. Всегда хотел спросить, сказал он, как это работает. «Ну, это твоя магия». Я, не отрываясь от работы, ответил, примерно так же, как и твой дар. Только ты видишь мир глазами, а я окружающими предметами, землей и камнем. Мои разведчики, маленькие, но шуствые каменные пучки, которые были разбросаны по всему периметру, начали передавать информацию, один за другим в моем сознании, словно на экране радара. Появлялись сигналы. Они идут, прошептал я, чувствуя приближение огромной массы людей и техники. Движутся быстро, не скрываясь, прямо по дороге. Скала, прищурившись, посмотрел в бинокль. Австрийца! Уточнил он. Агал. Кинул я, не оторваясь от работы. Но они еще не понимают, в чем дело. Просто встревожены, пропажей связи со своими людьми. Как они не могут с ними связаться. Скала хитро улыбнулся. И чего это у них такая радиосвязь паршивая, раз так серьезно брахлит? Ну я позаботился, чтобы у них были проблемы со связью. Все передатчики внутри форта работают только на внутреннюю связь, а внешнюю я заглушил. Значит, они не смогли связаться и все-таки решили пойти на штурм скала с нескрываемым интересом. Наблюдал, как вдалеке, словно стая хищников, появляются очертания бронетехники. Да, кивнул я, в этот раз они идут вооруженные. Знаю, чего ожидать. Мои разведчики доложили, что идет полноценный пехотный мотострелковый пол, с артиллерией и танками. Я с улыбкой добавил. Ну что, дядя Кир, ты соскучился по настоящим битвам? Еще как соскучился. Скала с улыбкой погладил рукоять снайперской винтовки, лежащей рядом. Вот только что-то их надовато. Заметил он после минутного молчания, вглядываясь в бинокль. Почти тысяча человек, а нас всего тридцать. Ты уверен, что мы хотим с ними сражаться? «Австрийцы действительно выглядели внушительно, в нашу сторону, словно стальной кулак». Двигалась тарковая колонна, за которой, по полю растянувшись цепью, шли пехотинцы, укомплектованные по последнему слову техники. «Адак», — ответил я спокойно, еще как «ещёлка Куририн». «Мы ждём гостей». И, заметив, как на его лице появляется тревога, добавил. «Не волнуйся, дядя Кир, я всё продумал для лочей. В этот момент к форту подъехала наша машина. Из нее вышли Борис, молодой оператор с камерой, и девушка с блондинистой шевелюрой. «Приятно познакомиться», – сказал я, подходя к ним, когда они поднялись на башню. «Вас предупредили, что это опасная затея?» «Да, предупредили», – с готовностью ответила девушка и протянула мне руку для пожатия. «Дарья Малиновская, можно просто Даша. Независимый корреспондент телеканала Лихтенштейн сегодня?» «Да, конечно, нам обо всем рассказали. Но еще рассказали о полагающейся оплате. «Кстати, вы не передумали?» «Нет, я с улыбкой пожал ей руку». «Все по порядке. Присаживайтесь, пока здесь. Скоро начнется самое интересное». «Вы, наверное, не поверите», – продолжила она с улыбкой. «Но, честно говоря, самое главное для меня – отнюдь не деньги. Я хочу быть нос в Лехтинштейн-24». Эти твари-монопоисты замолчивают правду. «Откуда такая неприязнь? Не взяли вас на работу? Я к этим пырям даже близко бы не пошла». Даша с презрением скривила губы, демонстрируя свои отношения к официальному телеканалу Княжества. «Что ж, если это правда, то я восхищаюсь вашими принципами». «Значит, вы просто так, случайно, пригласили меня сюда, не проверив, кто я такая». С легкой усмешкой спросила Даша. «Считайте, как хотите», – ответил я, пожимая плечами. «Про себя же я отметил, что тенеборцы снова казались полезными. Я, не доверяя информационной политике, в Лехтенштейне решил найти своего собственного корреспондента. Позвонил Андрею Сорокину, попросил подсказать кого-нибудь подходящего, независимого, непредвзятого. И Андрей, не раздумывая, дал мне контакт Даше. Несколько раз ее статьи, которые она публиковала на своем оппозиционном сайте, становились причиной громких скандалов. Ее даже пытались запугать, звонили с угрозами, поджигали машину. Один раз даже подкинули под дверь отрезанную красивую голову, но Даша не сдавалась. Она продолжала писать о том, что происходит в княжестве, разоблачая ложь и коррупцию, критиковала действия властей. Что нам нужно делать? Спросила она, с интересом оглядываясь по сторонам. Вы полезете вон на ту высокую башню, сказал я, указывая на небольшую снатровую площадку, расположенную неподалеку. Оттуда хорошо видно все по кругу. Вы взяли с собой хорошие объективы, о которых я вас спросил. Взяли на прокат, ответил оператор. Высокий крепкий парень, на плече которого висел огромный черный ящик с оборудованием. Если разобьем, будем должны много денег. За деньги не беспокойтесь, сказал я. Главное, чтобы картинка была четкая. А почему так далеко? Спросила Даша. Потому что здесь будет очень шумно, пояснил я. Я дам вам рацию для связи, буду давать подсказки, о чем говорить. Я передал им рацию и указав рукой на удаленную от нас каменную башню, которая возвышалась под лесом до вагон. Ваша задача – забраться туда и начать съемку. «Хорошо», – кивнула Даша. «Мы все сделаем, как надо». Их проводили на смотровую площадку, которая представляла собой настоящий бункер, построенный мной с помощью магии. Теодор ко мне подошел с коллап. «Ты все-таки хочешь подраться?» «Еще как хочу», – ответил я и посмотрел на безоблачное небо. «Можешь не беспокоиться», – успокоил меня скала, заметив мое направление моего взгляда. «С воздуха никого не будет». Я только что созвонился с генералом Васильевым. Он сказал, что достали со складов старое, но надежное ПВО. А еще князь Попшил настолько испугался за свою жизнь и имение, что быстро прикупил у соседей парочку системпова за сумасшедшие деньги, лишь бы защитить себя. «Учитывая, что территория Лихтенштейна небольшая, воздух у нас пока прикрыт». И я с облегчением выдохнул. Сражаться с воздушными целями мне не хотелось. Никогда не любил стихии воздуха. Мои нынешние возможности были далеки от того, чтобы уверенно доставать до высоко летящего металла и обезвредить пилотов. А вот на земле все ясно и понятно. Именно на это и была рассчитана моя стратегия. Танки, воскликнул кто-то из гвардейцев, стоящих на стене форта, идут прямо на нас. Танки, танки-скала бы прав, их было много. Почти два десятка медленно и неуклонно приближающихся к нам, пощетинившись пушками. «Готовьте», – сказал я моим корреспондентам в рацию. «Сейчас будет эксклюзив». Да. Раздался в динамике бодрый голос Даши. Камера работает, звук пишется, все в порядке. Что нужно говорить? Говорит, что это новейшая разработка фирмы «Созидатель». Специально созданные высокотехнологичные ловушки. Потратили много денег, но все это на благо государства. Вот, смотрите, как они работают. Поняла, ответила она. Я активировал свой «да». И под танками, которые шли в авангарде колонны, земля начала проваливаться. Тяжелые машины, потеряв опору, стали крениться на бок. Гусеницы беспомощно крутились в воздухе. Башни с пушками беспорядочно дергались из стороны в сторону. Я заставил камни под ногами наступающих солдат взорваться. И каменная крошка разлетелась по сторонам, внося панику в ряды наступающей пехоты. А как вы угадали, по какому маршруту поедут танки? Спросила Даша, ловко встраиваясь в мою задумку, почему именно по этому маршруту проложены ловушки. Я усмехнулся. Фирма «Созидатель» принадлежит Теодору Вавилонскому. А это секреты рода Вавилонских. Тем временем Австро-Венгрия, растерявшись, залегли, не понимая, что происходит. Их командиры, видимо, решили не рисковать и отдали приказ отступить. Танки, оставшиеся без поддержки, начали разворачиваться, пытаясь уйти из зоны поражения. Отойдя на безопасное расстояние, противники начали обстреливать форт из артиллерии. Снаряды, один за другим, с грохота начали взрываться у стен. Я, не теряя времени, с помощью магии усилил каменные стены, сделав их еще более прочными. И теперь снаряды, ударяясь о них, лишь оставляли на поверхности едва заметная царапина. И почему они так нерешительно стреляют? С недоумением спросил я, прислушиваясь к редким, словно нехотя сделанным, зампом австрийской артиллерии. Что им мешает попытаться разнести этот форт к чертям? «У меня есть предположение», – задумчиво произнес скала, почесывая свою высину. «Возможно, кто-то из пленников, запертых внизу, очень ценен для них, и они боятся его убить». «Блин, пробормотал я об этом, я не подумал». «Ладно, вы пока здесь держитесь, а я пойду на разведку. Тебе нужен кто-то с собой», – спросил скала. «Думаю, лиса будет достаточно», – ответил я, подумав. «Своей броне он выглядит достаточно внушительно, да и там внизу сважаться особо не придется». Мы с Лисом спустились вниз, в подземный лабиринт, где я запер австрийских солдат. «Слышишь?» – спросил Лис, прислушиваясь к доносившимся из глубины туннеля звуком. За каменной плитой, перекрывающей туннель, кто-то изо всех сил рал благим матом, стучал в стены и грозился всех убить. «Слышу, кивнул я. Кажется, это тот, кто нам нужен». Используя свою магию, я начал нагревать камень в туннелях, где находились австрийские солдаты. Они метались, как крысы-мышеловки, но пути отхода я быстренько блокировал. В итоге, отсекая их по одному, я загнал в тупик всех, кроме этого буйного и одного его помощника, который не отходил от него ни на шаг. «Есть твой выход», – сказал я, отворяя последнюю стену. «Твоя задача – вырубить того, кто дернется первым». Гвардеец молча кивнул. «Вы еще кто такие?» Заорал один из австрийцев, увидев нас, и тут же бросился на меня. Лист, опережая его действия, мгновенно нанес ему точный удар прямо в челюсть, и тот, отключившись, рухнул на пол. Второй же, активировав свой дар, попытался создать защитный барьер и выстрелить в меня из пистолета. Но я, опережая его, с помощью магии обрушил на него каменные глыбы, которые с грохотом посыпались сверху. А Заорал он, пытаясь увернуться от каменного града. «Прекратите!» Я увеличил давление на его энергетический доспев, используя свой дар. Австриец, не выдержав, пошатнулся и упал на колени. Лис, скомандовал я. Придержи его, пока я с ним поговорю. Лис, не теряя времени, мгновенно оказался рядом с австрийцем и, схватив его за грудки, прижал к стене. «Спокойно, спокойно», — сказал он. «Не дергайся, иначе мой командир может расстроиться». «А когда командир расстроен, он очень опасен». «Прекратите». Австралиец безуспешно пытался вырваться. «Я генераль-майор Австро-Венгрии Альберт фон Штернберг. Вы ответите за все военные преступления, которые здесь совершили». «Слушайте, генерал, — сказал я, подходя ближе, — я сейчас прикрощу. Но если вы выкинете какой-нибудь фокус, то вам на голову упадет вот эта плита». И, используя свой дар, я делил от потолка кусок огромной бетонной плиты, подвесив его над головой генерала. «Лис, — я махнул рукой, — можешь отпустить?» Лис послушно отступил, и фон Штернберг, с ужасом глядя на висящую над ним плиту, замер на месте. Он понимал, что если она упадет, то ему не поздоровится. «Командир, ты красавчик!» Подытожил Лис. «Да это ничего такого!» Пожал я плечами. Генерал, не отрываясь, смотрел на плиту, которая, казалось, в любой момент могла рухнуть на него. «Ты еще кто такой? Черт тебя дери!» Спросил он. «Я глава строительной фирмы», ответил я. «Какая еще строительная фирма?» С недоумением переспросил генерал. Ну та, которая строит сооружения на границе, пояснил я. Что ты мне врешь? У вас все директор строительных фирм, Синейшие маги камня. Ой, псяк, хорош болтать. Давай, поднимайся наверх. Мне нужно кое-что сделать. Мы поднялись наверх, на самый высокий ярус форта. Откуда открывался отличный вид на поле боя. Вдалеке, словно игрушечные, виднелись танки и броневики. Скала протянула мне рацию, уже настроенную на нужную волну. «Прекратите огонь!» Потребовал я, обращаясь к австро-венгерским воякам, которые продолжали нерешительно обстреливать форт. «Иначе вашему генералу не поздоровится!» «Чего?» Раздался из динамика недоверчивый голос. «Генераль-майор Райберт фон Штернберг не сдается!» «Генерал, — сказал я, — обращаясь к клинику, — будьте любезны, скажите своим людям, что вы против того, чтобы умирать под их Фон Штернберг смерил меня недоверчивым взглядом. «Ты что думаешь, что я предам свою страну?» Прошипел он, ваша страна уже предала вас, открыв по вам лагон, ответил я, указывая на стреляющие издалека орудия. Если они не прекратят, то вас просто разважут по стенке, так что выбор у вас, генерал, не такой уж и большой. Либо вы спасаете свою жизнь, либо он, скрипнув зубальный, все же взял протянутую рацию. Всем подразделениям, это фон Штернерг, прекратить огонь немедленно, рявкнул он в передатчик. На том конце послышалась какая-то возня и перешептывание. Но вагон не прекратился. Алло, ваша мать. Я генераль-майор австро Альберт фон Штернберг. Снова заорал он. Вы что, не узнали мой голос? Я приказываю прекратить обстрел креплений на стороне Лихтенштейна. Немедленно. Иначе при всем уважении генераль-майор прервал его спокойный голос. Но у нас приказ от главнокомандующего. Единственное, что мы можем, это обсудить ваш выкуп. Вы ценный для нас человек, но военные действия должны продолжаться. Фон Штернберг опустил рацию и, повернувшись ко мне, с усмешкой произнес: Предлагаю договариваться. Деньги вам нужны. Устроим перемирие. Нет, я покачал головой. С деньгами у меня все нормально. Тогда что тебе нужно? Удивился генерал. Мне нужно, чтобы вы посидели вон там, на камешке, сказал я, указывая на небольшой валун, стоящий на самом краю площадки. Что за ерунда? Фон Штернберг, нахмурившись, недоуменно посмотрел на меня. Ты что, издеваешься? «Нет, я совершенно серьезно», – ответил я. «Видите ли, генерал, ваши люди не собираются открыть огонь, несмотря на ваши приказы». «А вы, я с улыбкой посмотрел на него, будете принимать их снаряды». Он Штербер», – пуглетнев, – хотел было возразить. Но в этот момент скала, который все это время стоял неподалеку, подошел к нам. «Теодор – неплохая идея. Я знаю этого генерала. Он племянник правителя австро венгерской республики. еще кто-то там по линии матери. В общем, фигура важная, усмехнулся он. Кто бы там ни командовал с той стороны, они боятся его убить просто так. Так что, похоже, пока войны не будет. Ладно, кивнул я. Генерал, присаживайтесь, пожалуйста. И фон Штерндер, скрипнув зубами, все же сел на камень. Я же, не теряя времени, связался со австрицами по рации. Посмотрите в бинокве, сказал я. Видите человека, сидящего наверху? Это ваш генераль-майор. Хотите, стреляйте дальше. «Не хотите?» «Не стреляйте!» «Нам нужно подумать», – ответил спокойный голос. «Давайте заключим временное перемирие!» охренеть. Невольно вырвалось у меня. «Ну надо же!» «Оказывается, и так можно!» Я, воспользовавшись передышкой, связался с рации с Малиновской. «Идите сюда! Есть кое-что интересное!» «Сейчас будет уникальный репортаж!» Уже бежим!» Ответила она. Через несколько минут Даша с оператором были на месте. «Что будем делать?» спросила она, с нетерпением глядя на меня. «Бери интервью у генераль-майора», ответил я, задавая любые вопросы. Поняла. Кадашо, не теряя времени, тут же подошла к фон Штернбергу, направив на него микрофон. «Господин генераль-майор, расскажите, пожалуйста, как вы оказались на территории Лихтенштейна?» Она принялась расспрашивать генерала о причине вторжения. Фон Шторнберг, как и ожидалось, начал рассказывать о том, как его войска подтвердили свероломные атаки со стороны Лихтенштейна показывая пальцем в сторону, где, по его словам, находился разрушенный артиллерийский лагерь австровендров. Мы были атакованы. Сходу выпалил он. Мы не нарушали границу, а находились на своей территории. Но откуда эти обстрелы? Спросила Даша. Ведь все знают, что Лехтенштейн соблюдает перемирие. Мы не знаем, ответил фон Шторнберг. Но по нам стреляя, Это ложь и провокация. Тут же вмешался я. Уверяю вас, здесь в радиусе нескольких километров нет никаких артиллерийских батарей. Ты лжешь, заорал фонд Штернберг, И ты заплатишь за это. Тише, тише, генерал. Усмехнулся я. Не стоит так нервничать. Советую быть повежливее, если, конечно, хочешь дожить до следующего утра. Сейчас твоя судьба полностью в моих руках. В этот момент Даша прервала репортаж. Одну минуту сказала она в камеру. Мы прервемся по техническим причинам. Что случилось? Просил я. Она показала мне свой телефон, на экране которого высвечивалось сообщение из приемной князя. По распоряжению его сиятельства Роберта Бабшильда, вам предписывается незамедлительно прекратить трансляцию. В случае неисполнения вы будете привлечены к ответственности согласно законам военного времени. Санкция за неподчинение приказу от пожизненного заключения до высшей меры наказания. Гласила сообщение. Охренеть! Высшая мера наказания. Это что расстрел? Выдохнула Даша. «Это реально приказ князя? «Ничего страшного, Пожал я плечами. «Продолжайте». «Да я и не спугливых. Она с улыбкой покачала головой. «Вот и хорошо. За такой я тебе дам дополнительную плату». «Не надо, отмахнулась она. Я давно не получала такого удовольствия». «За один час у меня в блоге прибавилось сотни тысяч подписчиков». «И они продолжают приходить». «Я понимаю, что сейчас мы уделали канал «Ихтенштейн-24». «В этот момент рация ожила». Я услышал голос австрийского офицера. Прошу прощения, генераль-майор, но нам поступил безоговорочный приказ Верховного Командования. Форт подлежит полному уничтожению. Начинаем массированную бомбардировку. В таком случае ваш генерал будет лицом ловить снаряды. Невозмутимо ответил я. Простите, генераль-майор, это распоряжение высшего командования. Сожалением произнес голос. Да поможет вам Бог. Через мгновение в нашу сторону прилетел первый снаряд.